Глава 13 Мне удалось найти нормальное место для отдыха, лишь когда окружающий мир начал постепенно светлеть и вместе с этим возвращать себе краски. Сила свитка постепенно сходила на нет, а в город возвращалась жизнь. Несколько раз я слышал вдалеке характерное рычание, но этим всё и заканчивалось. Нужное мне здание, подходящее для убежища, удалось найти благодаря тому же внутреннему ощущению, появившемуся после встречи с легендарным демоном и фанатиками. Стоило только подумать об этом как перед внутренним взором появлялись сразу несколько вариантов, подходящих под заданные условия зданий. Такое ощущение, что лабиринт понимал мои требования к месту отдыха и предлагал свои варианты в ближайшем радиусе. Дом, который выбрал, появился на моём пути спустя несколько минут после первого появления света. Город ещё оставался погружён в серые сумерки, но уже можно было различить, что происходит вокруг. Подошёл к неприметной серой двери и без особых усилий открыл это оказался самый обычный трёхэтажный жилой дом со множеством маленьких клетушек, которые и квартирами-то назвать было тяжело. После особняков и богатых домов, встреченных мной ранее, новая обстановка вызывала ступор. Серые или даже чёрные стены некоторых квартир, никогда не видавшие побелки, железные, панцирные кровати с небольшими тумбочками рядом. Вот и вся небогатая обстановка. Общие кухни и туалеты. О каких-то удобствах, типа душевых, и думать не приходилось. Всё максимально просто. Можно сказать, я попал в самый настоящий человейник. Но зато здесь было безопасно и, что не менее важно, имелось сразу несколько выходов. А сам дом был пронизан сквозными коридорами, уходящими вдаль. Больше всего это мне напоминало какое-нибудь общежитие. Вот только комнаты здесь были куда меньше, и, судя по некоторым вещам обитателей дома, жили здесь обычные люди, а не студенты. Нашёл подходящую квартиру на втором этаже с большим окном и простым креслом, которому с трудом нашлось место в таком тесном помещении. Идеально. Присел на него, глянув в окно. Снаружи уже проглядывали первые лучи солнца, пробивающиеся через плотную завесу тьмы. Света в комнате уже хватало, чтобы не чувствовать себя полуслепой мышью и даже в деталях рассмотреть рисованные постеры, прилепленные на стенах. А там было на что посмотреть. Девушки из, кажется, кардебалета. В разных интересных позах и ракурсах. Вроде как одеты, но при этом... В общем, пришлось силой отводить взгляд от этих картинок. Даже не фотографий. М да, так и не задумывался как-то, что девушки у меня не было уже больше месяца. Как-то выживание и отношения плохо сочетались. А сейчас что-то даже накрыло. Отогнав прочь дурацкие мысли, вернулся к настоящим проблемам. А именно к логам. Но перед этим впервые за всё время попробовал рассмотреть полученное кольцо, единственную добычу с легендарного демона, оставшуюся у меня. Неприятно, конечно, но ничего не поделаешь. Приходилось успокаивать себя тем, что среди других вещей ничего конкретно под меня не было. Лук, копье какими бы качественными они ни были, я всё равно, скорее всего, продал бы их. Другое дело, что на вырученную энергию можно было бы купить ту же броню. Та, что сейчас было на мне, превратилась в лохмотье и защищала только от ветра, да и то не очень. Что же касается кольца, света из окна мне вполне хватило, чтобы хорошенько его рассмотреть. И на первый взгляд ничего такого. Чёрная полоска металла, прохладного на ощупь. По всей длине кольца можно заметить несколько трещин, словно кольцо вот-вот готово разломаться на части. А ещё, если присмотреться, можно было заметить маленькие частички металла, парящие над каждой трещинкой. Необычный артефакт. Надевать кольцо я, естественно, пока не стал. Вначале надо разобраться со всем, в том числе и с логами. Вздохнув, заглянул в браслет и тут же оказался погребен под оповещениями. Стоило ожидать. Уничтожить легендарного стража территории изменений один из одного. Выполнена энергия жизни плюс триста. Страж территории. Легендарный. Выполнение в одиночку. Неполное участие. Энергия жизни плюс 31. Человек. Энергия жизни плюс 27. Человек. Энергия жизни плюс 38. Человек. Убить существ с маркером «человек». Прогресс 6 из 20. В процессе. Собрано 990 из 1000 энергии жизни. Основное задание. Плюс 2571 очков опыта умноженная на 0,4 за выполнение в одиночку, понижающий модификатор, умноженный на 0,25 за неполное участие. Прогресс уровня. 2544 из 2544 очков опыта. Следующий уровень. 943 из 3815 очков опыта. Получен 9 девятый уровень. Получено нераспределенное очко статистики. Получено право выбора навыка. Внимание! Получено два дополнительных выбора статистики за уничтожение легендарного противника в одиночку. Лабиринт доволен вашими успехами, именованный. Выполняй задание лабиринта, и он возвысит тебя. Запущен механизм извлечения и восстановления тела именованного в качестве поощрения. Плюс 1000 кармы. Внимание! Получен уникальный редкий навык. Обязательное изучение для дальнейшего выполнения дополнительного задания территории. Изучение инициировано. Затрат очков навыков нет. А вот тут я, если честно, немного впал в ступор. Никогда не слышал о том, чтобы лабиринт сам решал заименованного, что ему прокачать. Пускай и без затрат навыка, но всё же. Хотя, конечно, это мало что значило, я всё ещё оставался новичком. Переключился на навыки, чтобы проверить, чего мне там докинул от щедрот лабиринт. В активных появилась новая строчка с пиктограммой в виде раскрытой книги. Картография. Комплексный активный навык, включающий в себя ориентирование на местности, понимание и составление карт, внутреннее ощущение маршрута. Инициировано изучение лабиринтом. Повышен до максимального уровня на время выполнения задания внутри территории изменений. Ключ, точка изучения. Следуйте ощущению. А вот это еще более удивительно. Лабиринт сейчас мне помогал выполнить задание? Или я чего-то не понимаю? Он же меня по сути ведёт к точке, где находится искомая информация по первому заданию. Но куда больше меня удивило количество полученного опыта, энергии и очков в статистике. Я же вот совсем недавно получил уровень и сейчас уже скакнул к следующему. Основное задание почти выполнено. 10 энергии это ничто. А бонус за уничтожение легендарной твари и вовсе сшибает с ног. Два дополнительных параметра Небольшая ложка дёгтя была только в том, что убил я лишь трёх фанатиков. Кряк выжил, и это приходилось признать. А я до последнего надеялся, что задел таки урода. Ну да ладно, придётся иметь в виду, что среди фанатиков появился враг, знающий меня в лицо. Теперь глянем, что там за кольцом мне досталось. Кольцо жара. Редкий артефакт лабиринта. Материал — небесный металл. Эрундовое напыление. Метеоритное железо. Произведено артефакты лабиринта. Качество среднее. Зачарования нет. Ценность невозможно определить. Состояние среднее. Внимание! Для использования следует надеть на любой из пальцев любой из рук. Мысленным усилием укажите кольцу расу именованных «монстров», «пример», «человек», «иной», «морф», «страж». Если поблизости от вас появится представитель данной расы, кольцо начнет нагреваться. Чем больше количество и сила представителей, тем сильнее и быстрее происходит нагрев. Возможно, надстройка на фокус внимания действует исключительно на разумных, работает независимо от уровня, силы, количества восприятия, ловкости выбранных представителей. Ограничение на перенастройку расы – 10 дней. Предупреждение. Надев однажды кольцо, вы сможете его снять только если совершите убийство представителя выбранной расы. Некоторые высокоразвитые магические и планарные существа способны почувствовать кольцо на большом расстоянии. И на первый взгляд, и на второй – это настоящее сокровище. Я получаю, по сути, бесплатный локатор, не привязанный к моему восприятию. Смогу почувствовать приближение врага даже самого высокого уровня. Да, невозможность снять очень неприятно, да и приписка про «высокоразвитых существ» не радует но пока с такими тварями мне встречаться ещё не приходилось, чего не скажешь о тех же людях. И в нынешних условиях, когда я один, свойство кольца для меня и вовсе бесценны. Не раздумывая, надеваю его на указательный палец и настраиваю на расу людей. Уверен, сейчас фанатики ноги сбивают, чтобы найти меня, так что об их приближении лучше знать заранее. Теперь разбираюсь с полученным навыком. Картографию прокачать мне не дают, несмотря на то, что он числится в интерфейсе первым уровнем. По факту же находится на максимальном. Ладно. С магическими ловушками также выходит неприятность. Упираюсь в ограничения профессии. Зато рунический рывок поднимается без проблем до второго уровня. Как по мне, зарекомендовал он себя очень неплохо. Его улучшение увеличило время наполнения навыка до двух минут, а дальность прыжка до 12 метров. Прибавка вроде как и не очень большая, но всё равно существенная, может спасти жизнь последним разобрался с очками параметров. Несколько минут обдумывал, как поступить лучше, после чего уверенно вложил две единицы в ловкость, а последнюю докинул в дух, несмотря на своё недавнее желание его не трогать. Мне всё ещё критически не хватало очков магии. маги. Сила 4, ловкость 10, выносливость 6, восприятие 5, меткость 7, дух 8. Делаю пару вдохов слишком хорошо помню, как накрывает, когда прокачиваешь сразу несколько параметров разом. Подтверждаю. Мгновение очень неприятных ощущений проносится перед глазами вспышками боли, и тут же получаю пачку оповещений. Внимание. По достижении показателя ловкости в 10 единиц, именованному даруется дополнительное поощрение. Идеальная координация. Именованный полностью контролирует своё тело и действует максимально эффективно. Вы можете пройтись по подвешенному над пропастью канату или отразить летящий на вас на высокой скорости предмет. Развивайтесь и становитесь сильнее. А вот про это я даже и не знал. Никто из товарищей по гильдии ничего не говорил про подобный эффект от прокачки параметра. При этом мы часто обсуждали саму прокачку. Возможно, считали, что до такого нам ещё далеко, но всё равно странно. Знал бы заранее, прокачал бы дух. Неприятно но не смертельно. координация тоже неплохо, тем более во время стрельбы или боя точно не будет лишней. Наконец с логом и разбором полученных предметов было покончено и настала пора самого неприятного: подсчёта убытков. Во-первых я лишился брони. искажающая защита спасла мне жизнь во время боя с легендарным монстром, но превратилась в лохмотье. во-вторых, рунный меч. я помнил слова кряка про проклятие, И они меня насторожили. Понятное дело, что это могла быть попытка манипуляции, но сомнения были. В-третьих, арбалет. Это самое неприятное. Взрыв ловушки поблизости и падение с высоты, пускай и небольшой, плохо на нём сказались. Плечи были сильно погнуты, а замечательный кратный прицел можно было выбрасывать. На то, чтобы худо-бедно вправить плечи, у меня ушло больше часа, и я не скажу, что справился на отлично. Стрелять можно, но вот с меткостью определённо будут проблемы. Да и болты волшебным образом у меня испарились. Осталась одна распечатанная связка в 8 стрел. Плохо, если говорить мягко. Амулет тихой ярости был разряжен, и на его перезарядку уйдёт ещё несколько часов. Но толку от него не так, чтобы сейчас было много. Свой путь я продолжил спустя пару часов, дождавшись восстановления кулона. Я всё ещё не отказался от желания уйти из земель изменений. Но раз уж сам лабиринт ведёт меня к цели второго задания, Почему не воспользоваться такой возможностью? К тому же, как я понял, ближайший выход из города и указываемый маршрут пока совпадали. С картографией, ещё и максимального уровня, двигаться внутри города стало намного комфортнее. Да и цель, к которой меня вёл сам лабиринт, маячила впереди. Получается, ключ, который искали фанатики, был не в предмете, а в навыке? Убив легендарного демона, я оказался единственным, кто получил его. И как бы кряк не хотел, забрать ключ у него бы никак не получилось. При определенных условиях передать невыученные навыки можно, со множеством ограничений и условий, но лабиринт позволял это сделать. А вот уже изученные точно нет. В светлое время на улице измененного города повылазили стаи панголинов. Однако проблем с ними у меня не было. Благодаря ловкости мне каждый раз удавалось незаметно убраться с их пути и переждав продолжить путь без проблем. Всё время, пока шёл, прислушивался к кольцу. Не нагреется ли? Но то оставалось холодным. Не знаю, насколько далеко было его действие, в описании об этом не было ни слова, но надеялся хотя бы на полсотни шагов. Тогда вполне реально среагировать. В ином случае придётся придумывать что-то ещё. Не знаю, было ли это с течением обстоятельств или ещё что, но место, куда меня вёл лабиринт, располагалось не так уж и далеко. Ну или город, когда ты идёшь по нему, не опасаясь каждого шороха, оказался куда меньше, чем мне представлялось. Так или иначе, свою цель я заметил издалека. Огромное здание, сильно возвышающееся над всеми прочими, ещё и с самой необычной архитектурой. Больше всего оно напоминало мне обычную коробку, поставленную с таймя со множеством шпилей антенн на крыше. А ещё можно было разглядеть по всему фасаду здания искусно вырезанные скульптуры и композиции. Подойдя ближе, я даже несколько минут разглядывал их, пытаясь разобраться в сюжетах. Жаль, без особого толка. Какие-то люди, звери, монстры и абстракции. В одних композициях люди могли весело танцевать друг с другом, а в других — резать каких-то зверей. Встречались сценки с богами или кем-то подобным. По крайней мере, фигуры мужчины и женщины, заключенных внутри магического сияния, указывали на это. Ну, либо это были сильные маги. Несколько раз на изображениях видел демонов, иногда даже мирно соседствующих с людьми. Очень странное ощущение и впечатление от увиденного. К сожалению, стоило только приблизиться к зданию, как моё ощущение направления пропало. Я понял это намёк, я всё ловлю на лету, пробормотал я цитату известной песни, направляясь ко входу в здание. Очевидно, что разгадку произошедшего в городе хаоса нужно искать здесь. Оставалось только разобраться во всём этом. Галл с Боровым смотрели на то, как стремительно истлевает барьер, закрывающий территории изменений от других именованных. Ещё максимум пару часов, и он окончательно падёт, пропуская внутрь города собравшихся возле него людей. Спустя столько времени главе гильдии удалось таки узнать причину такого ажиотажа вокруг 54-х врат. Теперь даже среди гильдии и кланов средней руки, каким являлся и клан Гала распространилась информация о награде за выполнение одного из заданий земель изменений. Ядро лабиринта — то, ради чего стоило потратить столько энергии дождь, как это сделали фанатики. С помощью ядра именованные могли в сердце открыть новый портал, никем еще не исследованный, и закрыть другой, конечно. В теории портал мог привести именованных в полноценный мир и совершенно не обязательно наполненный опасностями. Те же 79-е врата или 119 открывали проход к мирам, где жили обычные люди и нелюди. Места, где можно не только отдохнуть, но и отлично сторговаться с местными и даже получить эксклюзивные права на торговлю. А еще награда лабиринта при инициации ядра внутри сердца могла возвысить не только именованного, но и всю гильдию, к которой он принадлежал. Ничего удивительного в том, что в 54-й портал стекались некоторые сильнейшие, в иное время не обращающие внимания на все эти игры в песочнице.